Спирия Люсинда Райли оливковое дерево настоящему Александру. Идёшь за тенью, ускользает, уходишь прочь, бежит во след. Бен Джонсон, перевод Евгения Фельдмана. Алекс. Пандора, Кипр. 19 июля 2016 года. Дом я вижу ещё с дороги, пока объезжаю опасные рытвины Не только не засыпанные за прошедшие десять лет, но ставшие глубже. Еще немного тряски на ухабах, и я останавливаю машину и просто сижу, глядя на Пандору. В реальности дом не такой уж очаровательный, ничего общего с глянцевыми фотографиями на сайтах элитной недвижимости. Если не считать фасада, он скорее чопорный, практичный, почти аскетичный. Точно такими я всегда представлял его прежних обитателей. построенный из светлого местного камня и квадратный, как домики из лего, которые я строил в детстве. Он вырастает из окружающих его безводных известняков, пышно заросших, насколько хватает глаз, неяркими виноградниками. Я пытаюсь совместить эту реальность с картинками из памяти, снятыми и сохраненными десять лет назад, и решаю, что память меня не подвела. Припарковав машину, иду вдоль крепких стен ко входу и вступаю на террасу, благодаря которой Пандора из разряда заурядных попала в высшую лигу. Пройдя по террасе, я направляюсь к краю, к Балюстраде, установленной как раз там, где земля начинает от лога скатываться вниз. А там пейзаж все с теми же виноградниками, разрозненными выбеленными домиками и купами олив. И вдали, Мерцающая аквамариновая линия, разделяющая небо и землю. В небе проводят показательные выступления заходящее солнце. Желтые лучи проникают в синеву, превращая ее в темный янтарь. Интересно, я-то всегда думал, что из желтого, и синего получается зеленый. Смотрю направо, на сад под террасой, за красивыми внутренними изгородями, которые так аккуратно высадила моя мать, Десять лет никто не ухаживал, и лишенные внимания и воды, они были поглощены безводной землёй и вытеснены уродливыми колючими сорняками. Сорт неизвестен. Там, в центре сада, со всё ещё привязанным обрывком от гамака, в котором любила лежать моя мать, его верёвки похожи на старые разлохмаченные спагетти, стоит олива. Когда-то я прозвал её «старица». Потому что все взрослые вокруг говорили, какая она старая. За прошедшие годы все вокруг умерло и разложилось, а она только стала выше и величественнее. Очевидно, твердо решив выжить за счет более слабых ботанических соседей. Как это прекрасно! Метафорический триумф над невзгодами. И каждый миллиметр корявого ствола, как гордое свидетельство борьбы. Вот интересно. Почему люди ненавидят карту своей жизни, которая появляется на их собственных телах и при этом восхваляют дерево вроде этого или выцветшую картину или почти заброшенные необитаемые здания за их древность? Размышляя таким образом, поворачиваюсь к дому и с облегчением вижу, что, по крайней мере, снаружи Пандора выдержала небрежение последних лет. У главного входа достаю из кармана железный ключ, и открываю дверь. Проходя по темным комнатам, спрятанным от света закрытыми ставнями, осознаю, что мои эмоции притупились. И это, пожалуй, к лучшему. Я не смею начинать чувствовать, потому что это место, вероятно, больше, чем какое-либо другое, хранит ее дух. Полчаса спустя я уже открыл ставни нижнего этажа и убрал чехлы с мебели в салоне. Стоя в тумане пылинок, танцующих в свете заходящего солнца, вспоминаю, каким старым все здесь казалось в тот первый раз. И, глядя на продавленные кресла и потертую кушетку, думаю, что, может быть, как соливый после определенного момента старый, это просто старый и с виду больше не стареет, как седые дедушка и бабушка для маленького ребенка. Разумеется, единственное в этой комнате, что изменилось до неузнаваемости, Это я. У нас, людей, львиная доля нашей физической и умственной эволюции происходит в первые наши годы на планете Земля. От младенца до взрослого мгновения ока. После этого, по крайней мере, внешне, мы всю жизнь до самого конца выглядим более или менее так же, просто становясь более оплывшей, и менее привлекательной версией себя же молодых, по мере того, как гены и гравитация делают свое черное дело. что до эмоциональной и интеллектуальной стороны, но остается верить, что существуют какие-то бонусы, компенсирующие медленную деградацию наружной упаковки. И возвращение сюда, в Пандор, четко показывает наличие таких бонусов. Выйдя в коридор, я посмеиваюсь над Алексом, каким был когда-то, и поеживаюсь, вспоминая себя прежнего, тринадцатилетний, занятый только собой. если подумать и вспомнить вообще сущее наказание. Открываю дверь в кладовку для мётел. Так я нежно прозвал комнату, в которой обитал в то долгое жаркое лето десять лет назад. Потянувшись к выключателю, сознаю, что не ошибался по поводу миниатюрных размеров помещения, которое, кажется, сжалось еще больше. Все мои шесть футов один дюйм вступают внутрь. Интересно, если закрыть двери и лечь. Придется высовывать ноги в крохотное окошко, как Олесе в Стране чудес. Поднимаю взгляд на полки по обеим сторонам этого вызывающего клаустрофобию помещения и вижу, что все книги, которые я скрупулезно расставил в алфавитном порядке, по-прежнему на месте. Инстинктивно достаю одну из них, наградой феи Рейдерда Кеплинга, и листаю в поисках знаменитого стихотворения. Читаю строки, Если. Мудрые слова, написанные отцом сыну, и вдруг чувствую, как на глаза наворачиваются слезы по подростку, каким я был тогда. Мне так отчаянно хотелось найти отца, а потом я нашел его и понял, что у меня уже был отец. Возвращая Рейдерда на полку, замечаю рядом книжку в твердом переплете. Это же дневник, который мать подарила мне на Рождество за несколько месяцев до моего первого приезда в Пандору. Семь месяцев я каждый день писал в нем прилежно и, зная меня тогдашнего, высокопарно. Как все подростки, я считал, что мои идеи чувства уникальны и революционны, что такие мысли никогда не приходили в голову ни единому человеческому существу до меня. Печально качаю головой, И по-стариковски вздыхаю над этой наивностью. Я не взял дневник с собой, когда мы вернулись в Англию после того долгого лета в Пандоре. И вот он, десять лет спустя, снова у меня на ладонях, только руки гораздо больше. Записки о последних месяцах детства, перед тем, как жизнь затащила меня во взрослость. Забрав дневник с собой, выхожу из комнаты и поднимаюсь наверх. неуверенный. В какую из комнат устроиться, брожу по довольно темному, душному коридору и глубоко вздохнув, направляюсь к ее комнате. Собрав все мужество, каким обладаю, открываю дверь. Возможно, это игровоеображение, что еще может быть после десяти лет отсутствия? Но я убежден, что меня окутывает аромат духов, которыми она когда-то пользовалась. Плотно закрыв дверь, еще не в силах заглянуть в шкатулку Пандоры, переполненную воспоминаниями, которые разлетятся из любой из этих спален, отступаю вниз. Оказывается, уже спустилась ночь, за окном кромешная тьма. Смотрю на часы, добавляю разницу во времени и понимаю, что здесь почти девять вечера, и пустой желудок курчит, требуя пищи. Забираю вещи из машины и раскладываю в кладовые припасы, купленные в деревенском магазине, потом несу хлеб, фету и очень теплое пиво на террасу. Сидя там в тишине, чистоту которой иногда нарушает разве что сонная цикада, прихлёбываю пиво и размышляю. Такой ли уж хорошей была идея приехать на два дня раньше остальных? Даром, что у меня диплом с отличием по специальности созерцания попка. Мне даже предложили работу, где этим надо заниматься все дни напролёт. Эта мысль, по крайней мере, вызывает у меня смешок. Чтобы как-то отвлечься, открываю дневник и читаю надпись на первой странице. «Дорогой Алекс, с Рождеством! Постарайся вести его регулярно. Возможно, интересно будет почитать, когда станешь старше. Крепко целую, мама». «Что ж, мама, будем надеяться, ты права. С легкой улыбкой бегло проглядываю страницы напыщенной прозы, добираясь до начала июля. И при свете тусклой лампочки, висящей под навесом у меня над головой, начинаю читать. Июль 2006 года. Прибытие. Дневник Алекса. 10 июля 2006 года. У меня совершенно круглое лицо. Уверен, можно начертить круг циркулем. И только очень редко его края и мое лицо не совпадут. Я его ненавижу. Еще внутри круга пара румяных, как яблочки щек. Когда я был младше, взрослые часто щипали их, брали пальцами и сжимали. Они забывали, что мои щеки не яблоки. Яблоки неодушевленные. Они твердые, они не чувствуют боль. Если они помяты, это только на поверхности. У меня, впрочем, красивые глаза. Они меняют цвет. Моя мать говорит... что когда я живой внутри, полон энергии, они ярко зеленые. Когда я напряжен, они становятся цвета Северного моря. Лично я считаю, что они скорее серые, но они довольно большие и формой напоминают персиковую косточку. И брови, темнее волос, по девчоночьи блондинистых и прямых, как солома. Красиво их дополняют. В данный момент я смотрюсь в зеркало. Слезы пощипывают глаза, потому что, когда я на себя не смотрю, в воображении могу быть кем угодно. Свет здесь, в крохотной туалетной кабинке, резкий, и сияет вокруг моей головы, как нимб. Зеркала в самолетах хуже всего. В них ты похож на свежевыкопанного, двухтысячелетнего мертвеца. Под футболкой видна плоть, выпирающая над шортами. Захватываю ее в горсти, сжимая, превращая в нечто вроде пустыни Гоби. Вот дюны, а между ними складочки-распадки, из которых могли бы прорастать пальмы, как в оазисе. Потом я тщательно мою руки. В принципе, мои руки мне нравятся, потому что они, кажется, не присоединились к походу в Пузерландию, куда в настоящее время решила перебраться почти все мое тело. Мать говорит, что это щенячий жирок. что гормональная кнопка с надписью «Тянуться вширь» сработала с первого нажатия. К несчастью, кнопка «Тянуться вверх» одновременно дала сбой и, похоже, залипла. Кроме того, сколько жирных щенков мне встречалось. Обычно они стройные, постоянное возбуждение изматывает их. Может быть, мне пригодилось бы возбуждение? Есть и положительный момент. Полет дает ощущение невесомости даже жирным. И в этом самолете много людей гораздо жирнее меня. Я смотрел. Если я Гоби, то мой нынешний сосед — самая настоящая Сахара. Его предплечья свисают с подлокотников, кожа, мускулы и жир проникают в мое личное пространство, как мутирующий вирус. Меня это конкретно раздражает. Я держу свою плоть при себе в отведенном мне пространстве, даже если это приводит к мышечному спазму. чего то в самолетах мне думается о смерти. Объективности ради, о смерти, я думаю, где бы ни находился. Вероятно, смерть чем-то похожа на невесомость, ощущаемую здесь и сейчас в этой металлической трубе. Во время прошлого полета моя младшая сестра спросила, умерла ли она, потому что кто-то сказал ей, что дедушка живет на облаке. Увидев в иллюминаторе облако, она решила, что летит к нему». почему взрослые рассказывают детям такие нелепые сказки. Это всегда плохо кончается. Лично я никогда в них не верил. Родная мать давным-давно перестала их на мне испытывать. Она любит меня, моя мать, хотя я и превратился в мистера Пузырь за последние несколько месяцев. И она клянется, что когда-нибудь мне придется приседать на корточки, чтобы увидеть свое лицо в забрызганном водой зеркале вроде этого. Очевидно, я происхожу из семьи высоких мужчин. Успокаивает это не особо. Я читал, что гены перескакивают через поколения. И с моим-то везением буду первым за сотни лет жирным гномом среди мужчин-бамонтов. Кроме того, она игнорирует противостоящую ДНК, которая поучаствовала в моем создании. Об этом я твердо решил побеседовать во время каникул. И пофиг, сколько раз она пытается слиться и как бы случайно сменить тему. Кост крыжовника вместо отца больше не сгодится. Мне надо знать. Все говорят, что я похож на мать. Но что им еще говорить-то? Едва ли можно сравнить меня с неопознанным сперматозоидом. Вообще говоря, факт, что я не знаю, кто мой отец, возможно, также дополняет уже заведшуюся у меня манию величия, что очень вредно, особенно для ребенка вроде меня. если я еще ребенок, или был им когда-то, в чем я лично сомневаюсь. В этот самый миг, когда тело мое с грохотом проносится над Центральной Европой, мой отец мог быть кем угодно, кого я решу вообразить, любым, кто подойдет мне в данный момент. Например, вдруг мы вот-вот разобьемся, а у командира только один запасной парашют. Я представлюсь ему как его сын, и ему надо будет спасать меня, ведь правда? Однако, если подумать, возможно, лучше не знать. Мы и стволовые клетки могли зародиться где-нибудь на востоке, и тогда для общения с отцом мне пришлось бы учить северокитайский, каковым языком сверхтрудно овладеть. Иногда мне хочется, чтобы мама была больше похожа на других матерей. В смысле, она же не Кейт Мос, какая-нибудь, потому что она довольно старая. Но ужасно неловко, когда мои одноклассники и учителя, да и любой мужчина, который приходит к нам в дом, смотрят на нее вот так. Все ее любят, потому что она добрая и веселая, умеет и готовить, и танцевать. Кажется, ее хватает на всех, но мне мало моей доли. И бесит сам факт, что приходится делить ее с другими, потому что я люблю ее больше всех на свете. Она родила меня без мужа. Сто лет назад я бы родился в ночлежке, мы оба, наверное, через несколько месяцев умерли бы от туберкулеза. Нас похоронили бы в бесплатной могиле для нищих, и наши скелеты в вечность лежали бы вместе. Я часто задумываюсь, не смущает ли ее живое напоминание о своей аморальности в моем лице? Не из-за этого ли она отсылает меня в школу? Проговариваю аморальность перед зеркалом. Люблю слова. Я коллекционирую их. Как одноклассники коллекционируют футбольные карточки или девочек, в зависимости от уровня зрелости. Мне нравится брать слова и складывать в предложения, чтобы выразить свою мысль как можно точнее. Возможно, когда-нибудь я захочу сделать эту игру профессией. Скажем прямо, мне никогда не играть за Манчестер Юнайтед, учитывая мои нынешние физические данные. В дверь колотят. Как обычно, я потерял счет времени. Смотрю на часы и понимаю, что провел здесь больше двадцати минут. Теперь мне придется выйти к очереди сердитых пассажиров, которым не терпится пописать. Еще раз смотрю в зеркало. Последний взгляд на мистера Пузырь. Потом отвожу глаза, делаю глубокий вдох и выхожу из кабинки, как Брэд Пит.